Глава 43. Превращение Густерина Начальник сыскной полиции Густерин и судебный следователь, руководивший делами Макарки Душегуба, не хотели примириться с мыслью об исчезновении злодея и решили повторить облаву на горячем поле. Преступления Макарки составили теперь пять больших томов. Это настоящая литература из жизни бродяжного Петербурга, и современной уголовной хроники. Тут было все, начиная с кровавых таинственных убийств и кончая головоломнейшими побегами. Благодаря искусному тонкому анализу всех злодеяний Макарки, личность этого разбойника была обрисована во всю натуральную величину. Насколько Густерин был осторожен, осмотрителен, настолько же дальновиден, последователен и обстоятелен. Оставаясь во всем на почве законности и в пределах предоставленных ему прав, он действовал твердо и решительно, не останавливаясь ни перед какими трудностями. «Живой или мертвый, Макарка, должен быть в моих руках», – сказал Густерин. «И он будет у меня. Но я достигну этого, ничем не нарушив существующих у нас законоположений и не прибегнув ни к какому насилию над личностью». Или к превышению моих полномочий?» Ягодкин был недоволен действиями своего начальника. «Благодаря церемониям законности мы чуть-чуть не дали убить Петухова, и вот упустили злодея. Надо было действовать решительнее, отбросив в сторону все церемонии. Я никогда не встану на скользкий путь произвола и насилия. Какие успехи этот путь не сулил бы мне?» произнес с достоинством Густерин. «Точно так же и случайности не могут приниматься нами в расчет. В данном случае действительно мы имели дело с разбойником, скрывавшимся под чужим именем. А сколько у нас имеется ежегодно частных жалоб и анонимных доносов? Если по всем этим заявлениям прямо хватать людей, сколько нахватали бы мы невинных? Пожалуй, тюрем не хватило бы, куда сажать». И Густерин был совершенно прав. Благодаря своему твердому пути законности и правосудия, он стяжал себе почти европейскую известность и огромную популярность, никогда не прибегая к трескучим рекламным фейерверкам. Его боялись, но в то же время и уважали. Его распоряжения исполнялись неукоснительно и считались непреложным актом, какими они и были в действительности. В данном случае ему пришлось столкнуться не только с личностью страшного душегуба, против которого бессильны все законы, но и с пресловутым «горячим полем», составляющим такую же аномалию благоустроенного города, как и Вяземская лавра. Его неуспех только этими исключительными условиями и объясняется. Но и теперь, несмотря на неудачу облавы, он не решился изменить своему пути законности. «Будем бороться, насколько хватит наших сил и средств», — объявил он. «Завтра повторим облаву, усилим везде конвой и стражу, разошлем повторные телеграммы по всем городам, командируем на «Волгу» еще двух агентов и так далее. Пока я буду оставаться начальником сыскной полиции», «Розыски и преследования Макарки будут продолжаться с возрастающей энергией. Я докажу злодею, что закон и правда превыше самого закоренелого душегуба. Пока продолжаются розыски, нам необходимо разобраться в том материале, который находится у нас в наличии», — обратился Густерин к следователю. «Прежде всего у нас более ста тысяч наличных денег и тысяч на 40 бриллиантов. Нужно все это ликвидировать». «Каким образом?» «Бриллианты возвратить графу Самбери по принадлежности. Затем 50 тысяч кредитными облигациями нужно возвратить Петухову. Это приданное, которое он дал душегубу за дочерью. Остальное придется сдать на хранение в кладовые суда. Это мы можем сегодня же исполнить. Потом необходимо привести в систему злодеяния преступника». Прежде всего, убийство на Волге девушки, портрет которой мы нашли в шкатулке вместе с отрубленным пальцем. Я послал уже повестку отцу убитой местному исправнику. На днях они явятся, и обвинение будет вполне установлено. Розысков вам не потребуется. Да какие же розыски. Вероятно, Макарка не будет отрицать своей виновности. Его знакомство с покойной девушкой, ее преследование известны десяткам свидетелей. Да, но неизвестные обстоятельства исчезновения девушки. Право для присяжных заседателей – это излишняя подробность, когда нашли отрубленный палец, портрет и прочее. Хорошо, значит, это дело мы можем сдать в суду, как законченное дознанием. Безусловно. Теперь убийство Смулева. Коркина оправдана Саратовским судом. Эта Коркина будет свидетельницей по обвинению Макарки. Кроме того, мы нашли при обыске в вещах Макарки портсигар убитого и некоторые вещи с инициалами Смулева. «Довольно ли этого?» «Довольно, потому что главный свидетель и соучастник, чиновник Сериков, умер. Большего мы и не можем установить». «Значит, это дело тоже сдается законченным?» «Да». «Дальше. Убийство Аленки и семьи Смирновых – это самое слабое обвинение». «Извините». При обыске мы нашли в числе акций газового общества именную акцию купца Смирнова, похищенную вместе с другими деньгами в ночь убийства. Как эта акция попала к Макарке? А относительно Аленки вся Вяземская лавра будет свидетелем. Соседи, спавшие в одной квартире с Аленкой, видели Макарку после того, как полиция его искала и ушла. Какой же нужно еще улики? Это дело тоже можно считать законченным. Теперь убийство камердинера графа Самбери. Мы имеем, кроме бриллиантов и трупа Игнатия, очень важные показания буфетчика, видевшего хозяина, приехавшего с Игнатием в крови, и ювелира немца с приказчиком, узнавших сбытчика бриллиантов по карточке Макарки. Кажется, при наличности таких улик нечего и говорить о его признании. О невинно обвиненный Антон? Он возвращается из ссылки. Его наказание несущественно. Относительно убийства Гуся Игнатия речи быть не может. Интересно было бы только установить, при каких условиях злодей заманил их в подземелье. Мы знаем из протокола медицинского осмотра, что несчастные умерли голодной смертью, что они грызли балки с голоду и в желудке Гуся нашли несколько щепок. Игнатий перед смертью впился зубами в разложившийся труп Гуся. Так велики были его страдания от голода. Но как Макарка заманил их туда? Это, разумеется, может рассказать только один Макарка, если пожелает. Но для дела это безразлично. Остается, значит, самое интересное для нас дело – отравление Петухова и покушение на убийство жены его, дочери Петухова. По этому делу допрошен рабочий, соучастник, подававший бутылку квасу с красной ниткой. Рабочий сознался. Остатки квасу в бутылке подвергнуты химическому анализу, и в них найдены следы Сулимы. Банка с Сулимой взята при обыске в квартире Макарки. Наконец, за несколько минут до нашего появления, перед умирающим стариком Макарка сам объявил, что он отравил его. Показания не сняты еще с Петухова, потому что он лежит в параличе. — Имею честь доложить, — вмешался Ягодкин что Петухов вместе с Павловым по совету врачей уехали вчера в Москву. «Бог с ними», — произнес следователь. «Мы еще успеем допросить их. Истязания бедной Гани не требует даже и доказательств, потому что следы истязаний еще свежи на ней». «Но вы упустили из виду, господин следователь, что у нас недостаточно еще установлена тождественность личности Макарки Душегуба, с временным петербургским второй гильдией купцом Иваном Степановичем Куликовым. Ха-ха-ха, вы и смеяться изволите. Нисколько. Убить камердинера Гуся, Игнатия, Петухова, Ганю мог и сам Куликов, не будучи макаркой. А вещи при обыске? Случайное совпадение. Вообще для суда нельзя оставлять сомнения и догадки. Нужно ясно и точно установить это тождество. Это невозможно, пока мы не арестуем. Тогда это тождество установит Орловский Куликов, Машка Пивунья и несколько десятков бродяжек Вяземской лавры и Горячего поля. Вообще этот вопрос нисколько не интересует меня. Если бы мнимый господин Куликов и не оказался Макаркой, чего я не допускаю, то он сам по себе уже будет Ванька Душегуб. Ведь им под фирмой у Куликов Совершено уже пять кровавых злодеяний, из которых три кончились смертью жертв, а две случайно спасены. Так не все ли это равно? Правда, но мне хотелось бы передать правосудию не Ваньку, а Макарку Душегуба, по возможности, со всеми его подвигами прошлого. Мой чиновник Петров, командированный по делу Коркиной, доносит, что Макарка давно известен на Волге как разбойник. Мы знаем только 12 убийств этого злодея. А, быть может, он загубил вдвое больше людей. Не вдвое, а в десятеро больше. Я почти в этом не сомневаюсь. Но повторяю то же, что сказал вам раньше. Довольно и этого. Далее Сахалина не ушлете его. Для нас важно сократить число необнаруженных убийств путем улечения душегуба. Да ведь убийства им совершались не только в Петербурге. Вы за всей Россией уследить не можете. Я работаю, насколько возможно, не стесняясь районами. Нет, пожалуйста, закончите дело Макарки, а то мы в несколько лет не распутаем всех этих дел разбойника. Хорошо-с. Итак, значит, дознания по всем 12 убийствам Макарки Куликова закончены. И нам остается только сдать из рук в руки самого Макарку. Пожалуй, эта миссия будет наиважнейшей. Без наличности злодея все наши труды останутся безрезультатными. Не бойтесь, найдем. Господин Ягодкин, потрудитесь сдать господину следователю все дела производства документы и бумаги по обвинению Макарки Куликова. А я на минуту вас оставлю. Густирин вышел. Ягодкин взял из шкафа две большие связки и по реестру стал передавать дела в синих обложках следователю. Дело казалось счетом 46, и каждая заключала в себе от 100 до 200 документов и бумаг. Однако тут особого секретаря нужно, чтобы ориентироваться в этих бумажных ворохах. Десятый год, этот проклятый душегуб не сходит с нашего горизонта. Неужели нам придется еще списать столько же бумаги? А вы не надеетесь на поимку? Трудно, может быть. Они не успели еще переметить по реестру всех дел, как дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился какой-то оборванец с картузом на затылке и папироской в зубах. Левая щека была подвязана, под правым глазом синяк на ногах Анучи. «Это что за личность?» – удивился следователь. «Пошел вон!» – оборванец не двигался. Ягодкин пристально всматривался в него. Следователь начинал сердиться. «Гоните его вон!» «Ха-ха-ха!» расхохотался оборванец. «И вы не узнали меня! Да, кажется, и мой Ягодкин что-то хмурится!» «Ваше превосходительство!» «Тссс! Я теперь не ваше превосходительство, а Федька Косой, приятель Тумбы!» «Ваше превосходительство!» воскликнул Ягодкин. Я ни за что не позволю вам идти одному. Я тоже иду вместе. Позвольте мне переодеться. Нет, вы остаетесь за меня управлять отделением. Я беру отпуск на трое суток. В таком случае возьмите Петрова или Иванова, а то обоих. Никого. Занимайтесь все своими делами, а меня считайте в отпуску. Я никому не даю отчета в своих сыскных действиях. Убьют меня, похороните. А вернусь, значит, Макарка будет в наших руках. «Неужели вы сбрили свои роскошные бакенбарды?» Приблизился к нему следователь. «Не думал, я подклеил их, а для лучшей иллюзии подвязал щеку. Я надеюсь, что в таком виде меня не узнают. Итак, господа, позвольте пожелать вам всякого успеха и благополучия. Я теперь боюсь больше всего наших суровых стражников и полицейских, как бы они не забрали меня». «Это было бы действительно комично». Но еще прискорбнее будет, если они пропустят меня незамеченным. Посмотрим, насколько они бдительны. Густерин протянул руку, простился и скрылся по черному ходу.